18. -е. Через пояс астероидов Неделя проходила за неделей, и Дискавери, миновав уже орбиту Марса, летел к далекому Юпитеру по своей орбите, предопределенной с такой точностью, словно это были трамвайные рельсы. Как не похож был Дискавери, На корабли, бороздящие небеса и моря там, на земле, он не требовал никакого управления, ни единого прикосновения к рулям или тумблерам двигателя. Курс планетолета определяли законы тяготения. На его пути не было ни неведомых мелей, ни опасных рифов, на которые он мог бы налететь. Не угрожала ему и опасность столкнуться с другим кораблем, ибо во всем пространстве, отделявшем его от бесконечно далеких звезд, не было ни одного корабля, во всяком случае корабля, созданного человеком. Строго говоря, та область космоса, в которую сейчас вторгся «Дискавери», отнюдь не была свободна от препятствий. Перед ним простиралась неведомая человеку зона, изрезанная трассами более миллиона астероидов. Точные орбиты были вычислены астрономами примерно для десяти тысяч. Впрочем, размеры астероидов невелики. Только четыре имеют диаметр более 150 километров, остальные представляют собой всего лишь огромные каменные глыбы. бесцельно несущиеся в пустоте. Никаких мер защиты против них не существовало. Самый маленький астероид при столкновении на скорости свыше 100 тысяч километров в час мог разнести Discovery на куски. Однако вероятность такого столкновения была ничтожно мала. В среднем на объем пространства, представляющий собой куб, со стороной, равной полутора миллионам километров, приходится всего один астероид. Экипаж меньше всего тревожило, что Discovery может оказаться в одной точке пространства с каким-нибудь астероидом примерно в одном и то же мгновение. На 86-й день полета они должны были пройти точку наибольшего сближения с одним из известных астероидов. других встреч вообще не предвиделось а строят этот название не имел и числился под номером семь7994 это был обломок скалы около 45 метров в поперечнике обнаруженный в 1997 году лунной обсерваторией и тотчас же забытый всеми кроме терпеливых блоков памяти бюро малых планет когда Боумен заступил на вахту эал тут же напомнил ему о предстоящей встрече хотя трудно было ожидать что командир корабля забудет о единственном событии которое предусмотрено графиком на протяжении всего полета Трасса астероида привязанная к звездам и его координаты на момент наибольшего сближения уже светились на экранах пульта там был перечень наблюдений которые надо было провести. У астронавтов будет дел по горло в те мгновения, когда мимо них всего в полутора тысячах километров промелькнет 7794 на относительной скорости 130 тысяч километров в час. Боумен попросил Эала включить курсовой телескоп, и на экране вспыхнуло изображение пространства впереди, усеянного редкими звездами. Ничего похожего на астероид среди них не было. Даже при максимальном увеличении все звезды выглядели безразмерными светящимися точками. «Наложи прицельную сетку», — сказал Боумен. На экране мгновенно появились четыре тонкие линии вокруг крохотной, еле видимой звездочки. Он долго вглядывался в нее, подумывая, уж не ошибся ли Эал. и вдруг обнаружил, что эта точечка едва заметно движется относительно неподвижных звезд. До астероида, возможно, было еще с полмиллиона километров, но по космическим масштабам это уже почти рукой подать. Когда через шесть часов к пульту управления пришел пул, 7-7-9-4 светился в сотни раз ярче. и двигался на звездном фоне так быстро, что сомневаться, он ли это больше не приходилось. Он уже не был светящейся точкой, а превращался в ясно видимый диск. Они глядели на этот небесный камешек, летящий к ним, с тем чувством, какое испытывают моряки в долгом плавании, когда им приходится огибать берег, на который они не могут высадиться. Хотя они отлично знали, что 7-7-9-4 всего лишь безжизненная, лишённая воздуха скалистая глыба, это не умаляло их волнение. Ведь этот астероид — единственное твёрдое тело на всём пути до Юпитера, до которого ещё оставалось больше 300 миллионов километров. В свой мощный телескоп они уже видели, что астероид очень неправильной формы, и летит, медленно кувыркаясь. Он походил то на сплюснутый шар, то на грубо сделанный кирпич. Период его вращения немногим превышал две минуты. Пятна света и тени, беспорядочной рябью, бежали по его поверхности, а порой она вспыхивала ослепительно, словно далекое окно на закате. Это сверкали под Солнцем обнажения кристаллических пород. Астероид мчался со скоростью около 45 км в секунду. За несколько минут лихорадочно-быстролетных надо было суметь провести все наблюдения с самых близких дистанций. Автоматические камеры сделали десятки снимков. Отраженные от астероида сигналы навигационного радара, записывались для последующего изучения. Едва успели запустить один единственный соударяющийся зонд. Приборов в зонде не было. Никакой прибор не уцелел бы при столкновении на космических скоростях. Зонд представлял собой просто небольшую металлическую болванку. Она была запущена с корабля по траектории, пересекающейся с направлением движения астероида. Часы отсчитывали секунды, отделявшие момент пуска от встречи зонда с мишенью, а Пул и Боумен, все больше волнуясь ждали исхода своего эксперимента. Принципиально он был чрезвычайно прост — но точность их приборов и расчетов подвергалась при этом труднейшему испытанию, ведь надо было попасть в сорокаметровую мишень с расстояния в тысячи километров. И вот на затемненной части астероида внезапно возникла ослепительная яркая вспышка света. Маленькая болванка ударилась о его поверхность со скоростью метеорита, и вся ее энергия за какую-то долю секунды превратилась в тепло. Облачко раскаленного газа вздулось и мгновенно рассеялось в пространстве. Бортовые спектрографы Discovery засняли быстро угасшие линии спектра. Там, на Земле, специалисты проанализируют их, и прочтут автографы, оставленные раскаленными атомами. Так впервые будет установлен химический состав оболочки астероида. Через час 7794 был уже не диском, а едва мерцающей звездочкой. Когда Боумен заступил на следующую вахту, астероид совсем исчез из виду. Вокруг Опять было пустынное пространство. Им предстояло лететь в полном одиночестве еще три месяца, пока навстречу не выплывут самые отдаленные внешние луны Юпитера.